Чуть подрагивающий огонек зажигалки слабо осветил салон Мерседеса. Клео зажгла сигарету, глубоко затянулась и выпустила несколько дымовых колечек, медленно растворившихся в полусумраке. Закуривая, вдова всегда испытывала легкое чувство вины перед самой собой. Она знала, что от этого становятся заметнее круги под глазами и морщинки в уголках глаз, которые она некогда с таким трудом почти полностью разгладила благодаря пластическим операциям, очень болезненным и очень дорогим. Да, разумеется, курение, помимо того, может вызвать проблемы с сосудами, инфаркт, рак или еще какую-нибудь дрянь. Но самое ужасное из-за него женщина сорока с лишним лет Почти всегда выглядит на свой возраст, даже если она хорошо сохранилась. И никогда моложе. вдова никак не могла вообразить себя старой, не даже зрелой. Что может быть ужаснее старого... Трансвести-то, скажи уж прямо, девочка моя. Несколько лет назад она видела по телевизору интервью с Коко Шанель. Точнее, жалкой тенью той, которая некогда очаровывала весь Париж своим волнующим шармом. «Старая кляча, ничего другого не скажешь. Нелепая, адутловатая, дутловатая, густо наштукатуренная, цепляющаяся за остатки былой славы, как горпогон за свои сундуки с золотом. Кошмарное зрелище! Такой развалине уже не страшен никакой рак. Она будет все равно что мертва, пока он до нее доползет». Впрочем, это все неважно. Даже если курение ее уродует, оно ей необходимо. Потому что в такие моменты вдова забывала все свои заботы, все морщины, все оскорбления и несправедливости, которых ей так много досталось от природы и от жизни. И могла в полной мере насладиться своей властью, почувствовать себя одновременно сценаристом, режиссером и, разумеется, суперзвездой, исполнительницей главной роли в захватывающем фильме в жанре черного, даже инфернального кино. Пару минут назад Жамель вошел в дом Тевенена, чтобы подготовить почву для ее визита. Подождав еще с минуту, она откроет дверцу машины, неторопливо переместит свои длинные ноги наружу, выйдет и все так же не спеша направится к дому. Приблизившись, она бросит сигарету на землю и придавит ее мыском туфли. Медленным, почти сладострастным, по-настоящему женским движением, как будто специально предназначенным для того, чтобы его могли зафиксировать многочисленные кинокамеры. Прежде чем она войдет в эту сраную берлогу и покажет этому Эль Каброн, где его настоящее место, покажет в присутствии его жены и сына. Да, в следующую минуту она снова станет героиней фильма своей жизни, который она продолжала создавать день за днем с истинным драматизмом великих творцов. Негромкий стук по стеклу оторвал ее от мечтаний. Она взяла пульт управления и немного опустила стекло. — У нас проблема! — сообщил Жамель. Вдова вошла в гостиную. Представшее ей зрелище окончательно ее разъярило. Гнев, тлеющий у нее внутри с того момента, как Жамель сообщил ей о смерти ТВ-Нена, означающий окончательную и бесповоротную потерю нескольких десятков миллионов евро, вспыхнул, как лесной пожар. «Вот значит как!» — мысленно воскликнула она. «Вот на что уходили мои деньги!» Снаружи дом тв ничем не отличался от остальных типовых домов пригородного квартала. «Зато обстановка гостиной...» Огромный плазменный экран домашнего кинотеатра, дизайнерская мебель, диван из натуральной кожи красноречиво свидетельствовала о нетрудовых доходах ее подопечного и о его пристрастии к роскоши. «Где это падаль?» – спросила она. Жамель указал ей на дверь кухни, и одновременно ей бросились в глаза кровавые отпечатки на полу прихожей. Клео понимала, какому риску себя подвергает одним своим присутствием на месте преступления, хотя за последние годы убедилась, что деньги способны обеспечить полную безнаказанность в любых случаях. Но неважно. Она хотела увидеть труп, хотела убедиться в смерти Тевеннена, хотела понять ее причину. Она прошла вдоль цепочки отпечатков на полу, и, предварительно обмотав руку шелковым шарфом, распахнула дверь кухни. На полу лежала бесформенная груда, укрытая простыней в кровавых пятнах. Чтобы окончательно убедиться, что этот ТВН, Жамель приподнял край простыни. «Можно подумать», — вскользь отметила Клео, «что этот ублюдок сдох от чрезмерного удивления. По крайней мере, в его застывших глазах читается именно это чувство». Некоторое время вдова смотрела на него. У нее не было никаких сомнений по поводу того, кто автор преступления. Она понимала, что в данном случае не годится слово «виновник». В ее глазах женщина, которая это совершила, что это именно женщина, было понятно по маленьким следам, не была виновна. Она лишь исполнила некий приказ мироздания, чьей воле повинуются все, даже если этого не осознают. Она исправила ошибку, которой было само существование Твенена, А ведь именно это нужно для того, чтобы жить, пусть несчастливо, но спокойно, закопать всех Тевененов мира, или, по крайней мере, постоянно держать их на привязи, позволяя лишь одно – удовлетворять свои неизменные нужды. При других обстоятельствах вдова, пожалуй, даже вознаградила бы мадам Тевенен. Однако сейчас дело обстояло иначе. Поступок этой женщины лишил Клео немалой суммы денег. Она пыталась справиться со своим разочарованием, когда ее взгляд упал на руку Твнена, торчавшую из-под простыни. Точнее, на смятый клочок бумаги, на которой мертвец словно указывал пальцем, не в силах до него дотянуться. Почему вдруг вдова обратила внимание именно на этот клочок, хотя весь пол кухни был усеян осколками, остатками еды и брызгами крови? Почему эта бумажка показалась ей такой особенной, она не знала. Позже она подумала, что указующий палец Нена в каком-то смысле был перстом судьбы, который решил вдруг остановиться на гаванской негрита. Перст божий. Или дьявольский. Она осторожно обошла тело, тщательно избегая следов крови на полу, подобрала клочок бумаги и развернула его. «Цифры? Смазанный кровавый отпечаток пальца. Две капельки крови. Непонятно». Однако, когда вдова прочитала эти цифры вслух, они вдруг отдались в ее сознании чем-то очень знакомым. «Код сейфа?» Или банковской ячейки, ключ от которой унесла с собой эта маленькая пута. Ее воображение лихорадочно заработало. Она стиснула клочок бумаги в кулаке и выпрямилась. Да. Возможно, женатого Нэна убила его как раз из-за этого. Как иначе объяснить такой неожиданный оборот? И почему все случилось именно этой ночью? «Цифры, труп». тайной разгадкой которой были деньги в этом она не сомневалась ну что ж это сулит очередной захватывающий поворот сюжета в сценарии ее персонального блокбастера